Глава двадцать вторая. Веселый святой. Когда известковая Волхра отоспалась после оргии, дядя Сеня передал командиру свой наряд на ремонт инструментов, а попутно, не теряя почтительности, растолковал ему, дескать, вот будет неприятность, ежели это штрафная политическая при объезде какого-нибудь начальства возьмет да и брякнет про то, что тут, мол, Вохра, ну, сами знаете что. А ну, конечно, контриком веры нет. А все же зачем тень на плетень наводить? Чумовой, распухший с похмелья, командир сперва мотюкнулся и велел дяде Сене налаживать Кайла, а в чужие дела не соваться. Но к вечеру вдруг вызвал меня и дядю Сеню к себе и, глядя в сторону, объявил, что с завтрашнего дня я больше не буду работать в известковом забое. А буду на подсобной работе лес валить. При этом он назвал меня на вы, а когда говорил обо мне в третьем лице, то даже на они. Дашь им пилу получше, и пущай пилят, поскольку они сильно отощавшие в забое не выдержат. Лесоповал считался здесь лёгкой работой. И действительно, всё познаётся в сравнении. После известкового забоя я почувствовала себя в тайге как в отпуске. Тем более, что дядя Сеня снабдил меня замечательно наточенной пилой-одноручкой. Через две недели дядя Сеня наряд кончился. Наточив Кайла и пилы, он потопал себе потихонечку на попутных обратно в Эльгенскую зону, унося в мешке мои записки к друзьям с отчаянными призывами на помощь. Позднее выяснилось, что друзья действовали уже и до моих сосов. Можно сказать, был организован комитет по спасению. В него входили и заключенные, и вольные. Случай был трудный. Отменить решение Циммерман мог только Севлаг. Кроме того, существовать дальше, после всего случившегося, и в пределах Циммерманшиного королевства было уже невозможно, и мои друзья добивались не только отмены штрафного пункта, но и перевода в другой лагерь. Пошёл вход. Сложная цепочка связей. Искали знакомых с такой высокопоставленной особой, как домработница начальника Севлага. Посылали подарки каким-то третьим, даже четвертым лицам, ища подходы к влиятельным. На двадцать пятый день, уже еле держась на ногах, я прочла записочку, которую умудрился передать мне проезжий тракторист из бытовиков. Записка была обнадеживающая. Друзья просили меня Продержаться еще немного. Уже выписан на меня спецнаряд медсестрой в тосканский лагерь в больницу заключенных. Это всего 22 километра от Ильгена, но другой ОЛП, вне власти Циммерман. Да, наряд есть, но Циммерман не выполняет приказы Севлага. Она опротестовала его в Магадан, в Главное управление Колымских лагерей. Разъяренное вмешательством в ее «священное право на мою жизнь», Она пустилась в конфликт со своим начальством из Севлага. «Коса на камень нашла», — разбирала я мелкие буковки записки. «Надеемся, все будет хорошо. Вряд ли Селезнев допустит, чтобы Циммерманша над ним верх взяла. Так что держись». Я старалась изо всех сил. Тем более, что продержаться на лесоповале было возможней, чем в известковом забое. Правда, шел уже декабрь, но к счастью здесь почти не было ветров. Мороз стелился тихим, густым молочно-кисельным туманом. В двух шагах ничего не разглядишь. Тем острее я вслушивалась в окружающее, и слух все утончался, почти как в одиночке. Что же я хотела услышать? Да прежде всего вполне реальное скрип снега под ногами благого вестника Гонсасе Лага. Вдруг превратившегося в моего благодетеля. Но кроме этого вполне разумного прислушивания было и другое. Вот заухала какая-то таежная птица. Раз, два, три. Если еще три раза ухнет, значит спасусь отсюда. Чуть потрескивает полежка в догорающем костре. Если погаснет до того, как успею спилить это дерево, значит не спастись мне. Вот так, наверное, и рождались приметы в окоченелом одиночестве среди загадочных лесов. Это случилось 29 декабря, почти под Новый год. В конверте, прибывшем из Севлага, лежало три ослепительных счастья. Первое. Я ухожу с известковой. Второе. Я больше не раба Циммерманши. Меня отдают другому, по слухам, доброму барину, Тосканскому пищекомбинату. Третье: Меня направляют прямиком в рай, в больницу заключенных при этом самом комбинате. Вот я и в раю. И ничего удивительного в том, что рядом со мной, в роли непосредственного начальника, святой. Удивительно только, что это очень веселый святой. Так и сыплет анекдотами, острыми словечками, поговорками. Можно подумать, что доктор Вальтер, благополучнейший, частнопрактикующий доктор, похожий на того Балагура, что некогда приходил ко мне семилетний, нажимая чайной ложечкой на язык, говорил: "А, -а, -а что же это вы барышни вздумали хворать перед самой-то елкой?» А между тем, Антон Яковлевич Вальтер сидит уже 10 лет с 35-го, и срок у него третий. Второй он получил в 38-ом в ссылке. Третий свеженький, уже в лагере, в 43-м. Дело в том, что у доктора серьёзное отчаянное обстоятельство. Он немец. Крымский, Volksdeutsche из Симферополя. В начале 30-х годов в этот город приезжала за фольклором немцев-колонистов некая лингвистка из Берлина. Ей посоветовали обратиться к доктору Вальтру. Действительно, он знал кучу шутливых и сентиментальных местных песенок и поговорок с его чувством острого слова, с его умением слышать оттенки речи, он был просто кладом для приезжей ученой дамы. Лукаво улыбаясь, сверкая своими неправдоподобно белыми зубами, он исполнил главные шлягеры своего репертуара, а лингвистка записала их. Последствия этого интересного вечера сказались года через три, когда доктор Вальтер был арестован и обвинен в том, что он является членом некой контрреволюционной группы, возглавляемой ленинградским филологом-германистом, которого симферопольский врач, отродясь, не видел, из с которым его роднило только знакомство с той самой берлинкой, собиравшей фольклор. Приговор был мягок, всего три года ссылки в Восточную Сибирь, но тут подоспел 37-й. Все ссыльные были повторно арестованы. И к 1938 году Антон Яковлевич получил второй срок, теперь уже на 10 лет, по статье КРД, то есть контрреволюционная деятельность. Эта деятельность, по мнению следствия, заключалась в том, что врач настраивал больных против советского строя. Так, например, такого-то числа, проводя прием в районной больнице, сказал туберкулезному больному, Вам не так нужны лекарства, как усиленное питание. На Колыме, куда по второму приговору был отправлен Вальтер, сначала все было относительно терпимо. Врачи были нужны, и он работал по специальности. Но пришла война. Она зачеркнула для Вальтера и профессию, и стаж, и все личные его качества. Теперь важно было одно — он немец. Три года, проведенные на золотых приисках, на общих работах в забой, сломили этот крепкий организм. После ожога роговицы доктор потерял зрение на один глаз. Приисковые надсмотрщики переломали ему несколько ребер, голод привел к острой дистрофии. И все это еще было счастьем, лично его фортуной, потому что остальные немецкие врачи, отбывавшие заключение на Колыме, были в это время уничтожены кто по суду, кто просто так, при попытке к бегству. В том числе погиб известный одесский хирург профессор Кох, которого благословляли тысячи спасенных им людей. А Антон Яковлевич легко отделался всего только новым десятилетним сроком. Против него свидетельствовали лагерные сексоты. Конечно же, ему приписывались разговоры о нашем возможном поражении в войне. В дальнейшем выяснилось, что одним из свидетелей на этом третьем процессе был тот самый Кривицкий, что работал врачом на проходе журма и спас меня от смерти во время морского этапа, но об этом ниже. За год до моего появления на Тосканском пищекомбинате полуживого Вальтера извлекли со страшного прииска Джилгала и поставили снова врачом. Я увидела его уже недоходягой. доходягой. За год он отъелся, отлежался и, главное, быстро, с готовностью повеселел. Только мишки под глазами. Да вечно отекшие ноги говорили о необратимых сдвигах в организме. Во время нашей встречи ему было 46 лет. Мы идем с обходом. Честь честью, как в настоящих больницах, доктор Вальтер, фельдшер Григорий Петрович по прозвищу Конфуций, и я, новая медсестра, из палаты в палату, от больного к больному. И с каждым доктор шутит. Сначала я недоумеваю и даже немного злюсь, что это он делает вид, будто тут все нормально, будто эти еле закрытые от колымских стихий мрачные норы действительно больничные палаты, будто эти человеческие обломки впрямь имеют какие-то шансы на излечение. Вот мы у постели Бриткина. После второго инсульта он потерял речь. Вальтер улыбается ему с таким видом, точно тут дело пустяковое. Пей таблетки, слушайся медиков, и все пройдет. «Здорово, друг, ну, что нам сегодня скажешь Ну бу ну что ж, хоть еще не цицерон, но уже лучше вчерашнего». Он, видите ли, на воле был председателем колхоза, так что к речам ему не привыкать. «Не горюй, Бриткин, скоро заговоришь. Только тренируйся больше. Ну-ка, поздоровайся вот с новой сестрицей. Привет. Попробуй, скажи так». Бриткин речит и стонет, просто корчится в усилиях. А доктор улыбается и говорит нам с Конфуцией. «Когда-то я своим дочкам Уршака читал про то, как девочка учила котенка разговаривать. Котик, скажи «электричество», а он говорит «мяу». Я не выдерживаю и тихонько дергаю Вальтер за халат. Нельзя так. Вдруг обидится больной. Но, видно, доктор лучше знает своих пациентов. Бриткин преданно смотрит на врача и старается еще больше. Его рот и щеки в мучительных судорогах пытаются преодолеть непреодолимое. Он багровеет и, наконец, выкашливает какие-то слоги вроде «Юьет». «Ну вот видишь, — радуется Вальтер, — вот ты и поздоровался с новой сестрой. Привет, это у тебя уже выходит. А электричество — это в следующий раз. У бывшего матроса пергаментная кожа так обтянула скелет, что хоть кости по нему изучай. Живот точно прирос к позвоночнику, но матрос не потерял живости нрава, природной общительности. Подолгу рассказывает соседям разные истории, начинающиеся стереотипно. Шли это мы тогда татарским проливом, и абсолютно не догадывается, что ему в самые ближайшие дни предстоит отплытие в неведомый мировой океан. Наоборот, он весь в земных делах и заботах, и свою затянувшуюся агонию именует недомоганием. Как самочувствие Кузовлев? Да так-то ничего, доктор. Хотя еще есть, конечно, недомогание. Вот ноги чего-то ноют, да и понос. Сегодня уж разу в шесть в гальюн бегал. Из чего бы? Это у тебя все от жира. Серьезно, объясняет Вальтер, щупая пергаментную присохшую к костям кожу. Кузовлев щерится, понимает шутки, радуется им. У койки березово врач становится серьезным и очень ученым. Он долго толкует с больным о новейших методах лечения туберкулеза, о спасительном действии пневмоторакса, который мы и здесь сможем применить, как только спадет температура. Березов, бывший дипломат, один из близких сотрудников Литвинова, много лет прожил в Англии. Он слушает Вальтера, боясь пропустить словечко. «Как мы доверчивы, Господи, как мы доверчивы, когда нам подают надежды!» Хорошо, что Березов годами не видел зеркала, иначе никакие докторские сказки о чудесах пневмоторакса не обнадежили бы его, если бы он видел свое лицо, щека, щеку съела, свою вывалившуюся грудь и эти глаза, горящие не только от высокой температуры, но и от маниакального желания выжить. Идем дальше. Обход полон для меня жгучего интереса. Эти люди. Отходы золотой колымы, они выжаты, пережеваны и выплюнуты приисками. Большинство из них политические мужчины с теми же первосортными трудными статьями, что и мы, эльгентские женщины. И я не видела этих наших мужчин-интеллигентов, вчерашний актив страны с самой транзитки. Ведь те, что были на Эльгене, другой сорт, то есть другой социальный слой, и, соответственно, были легкие статьи. а эти наши вот. Натан Штейнбергер, немецкий коммунист-берлинец, рядом профессор-филолог Трушнов, откуда-то с Поволжья, у окна Арутюнян, бывший инженер-строитель из Ленинграда. Господи, во что они превратились? Каким-то особым чутьем они сразу определяют, что я своя и дарят меня теплыми заинтересованными взглядами. Они тоже жгучи, интересны мне. Таких людей я знала там, в обычной жизни. Теперь, после всех пройденных кругов, каждый из них стал точно непрочитанная книга. Я жадно рвусь прочитать ее. Плохо только, что все эти книги будут. С трагическим эпилогом. А может быть? Может, и спасем кого-нибудь? Может, та активная деятельная доброта, которая движет каждым словом, каждым поступком этого удивительного доктора, окажется сильнее хозяйничающей В этих стенах смерти пересилит и голод, и истощение, и недостаток лекарств. Кстати, о лекарствах. Я растерянно осознаю, что впервые слышу многие названия, которые доктор диктует Конфуцию, а тот записывает в книжечку, кивая своей круглой азиатской головой. Что же это такое? Мне казалось, что я здорово поднаторела в лагерной медицине, а тут что ни слова, то загадка. Справлюсь ли? Конфуций замечает мое смущение. Не пугайтесь, что не все назначения вам понятны. Шепчет он, потом разберетесь. Он ведь доктор-то наш. Конфуций оглядывается, точно доверяя мне страшную тайну, объявляет: гомеопат он. Гомеопатических лекарств на Тоскане, конечно, не было. Но Вальтер сам изготавливал разные микстуры из таежных трав, применял в малых дозах кое-что из обычных средств по-своему, сочетая их. В эту? Аптекарскую кухню они с конфуцием держали в строгом секрете. Санчастья влага пришла бы в священный трепет, узнав о подобном неглижировании всеми медицинскими догмами. О некоторых чудесах доктор Вальтер слухи до сануправления доходили, но никто не вдумывался в причины. Например, все слышали, что эпидемия дизентерии, недавно прогулявшаяся по лагерям и унесшая сотни жертв, почему-то миновала Тосканский пищекомбинат. Один только Конфуций знал, что врач подливает в официальный противоцинготный напиток из тланника раствор сулемы в каком-то тысячном, а может, миллионном разведении. — Охота головой рисковать, — ворчал добря Конфуций. — Не дай бог пронюхают расстрел вам. — Тем более она сулема. Втолкуй им, что яд в микродозах может лечить. А вы немец. Убеди их, что вы не фашист, не убийца. В конце больничного барака две крошечные комнатёжки. В задней спят они оба, Вальтер и Конфуций. В передней — процедурная. И лаборатория, — гордо объявляет доктор, показывая мне помещение. Действительно, я замечаю на утлом столике какое-то странное, почти сказочное сооружение из металла и стекла, увенчанное длинной трубкой, похожей на подзорную трубу Паганеля. Микроскоп с гордостью объявляет Вальтер. Да-да, не удивляйтесь, вы знаете, конечно, что имя изобретателя микроскопа Антон, Антон Левенгук. Ну, а данный микроскоп изобрел и самолично смастерил тоже Антон, Антон Вальтер. Из каких-то отходов, подобранных на соседнем крохотном ремонтном заводике, он соорудил это трогательное неуклюжее чудо. «Смеетесь, смеетесь, а кто, кроме нас, может в лагерной больнице сделать анализ мочи или определить РОЭ?» В этом я убедилась в ближайшее время и прониклась преданным уважением к нашему микроскопу, напоминающему своих фабричных собратьев примерно в такой степени, как тряский автомобиль Макса Линдера «Современную машину». Но вслух я подтруниваю над этим инструментом и его автором. Автор отбивается и, в свою очередь, поддразнивает меня. Вот, скажем, после Третьей мировой войны уцелеем мы с вами и еще несколько человекообразных обезьян. Я сразу примусь за просветительную работу. Объясню обезьянам двигательную силу пара, принцип электричества, радио. А вы, интересно, что передадите им из своего двоенного опыта? Стихи Блока? Ослепительные зубы доктора, чудом сохранившиеся от всех авитаминозов, задорно поблескивают. Они в смешном контрасте с его абсолютно лысой, как бильярдный шар, головой. Он сам говорит об этом так. Когда Бог раздавал зубы, я стоял первым в очереди, а когда перешли к волосам, меня оттеснили. На вечерний амбулаторный прием я попадаю впервые в качестве наблюдателя. Мне велят... Присматриваться к работе Конфуция, которого я должна буду потом дублировать. Присматриваюсь. Перед доктором стоит большой жестяной бачок, над которым он производит свои манипуляции. Он точно мясник вооружен каким-то примитивным орудием, которое, оказывается, называется у врачей кусачки Люэра. Этими кусачками он быстро откусывает отмороженные пальцы рук и ног. А Конфуций на ходу обрабатывает операционное поле и перевязывает культяпки. Это считается здесь легкой амбулаторной процедурой. К концу приема бачок, наполненный гнилой, вонючей, человечиной, выносят два санитара. Поздно вечером усталый доктор моет руки и куда-то собирается. Его свободно пропускают через вахту в любое время. Тут один вольняшка обещал бутылку портвейна дать. Детей я у него лечу. Для Березова очень важно. Кроме того, Кальченко. Помните его? Нет? Ну как же. Тот прощелыга, что в самом углу лежит. Умрет завтра еще до обеда. Сегодня вздыхал. Хоть бы хлебнуть еще разок перед смертью. Последнюю волю надо уважить. Уже перед самым сном забегает из барака дружок доктора. Берлинский коммунист Натан Штейнбергер. Он так красиво говорит по-немецки, что Вальтер готов часами слушать его. Сегодня у Натана беда. Снова отморозил два пальца на ноге. Уже был залеченный, заживший. «Так дело не пойдет», — ворчит доктор, развертывая на ноге Натана протертые лагерные портянки. Затем с полной непринужденностью доктор стаскивает со своих собственных ног шерстяные носки дар благодарной вольной пациентки, и сует их отбивающемуся Натану. Совершив этот классический евангельский акт, Доктор еще рассказывает парочку анекдотов, подтрунивает над Натаном по поводу того, что на воле тот очень боялся своей грозной жены. И Натан почти всерьез упрекает доктора. Нельзя так спекулятивно использовать признания, сделанные в задушевных беседах. Потом, натянув на свои многострадальные ноги доктора выноски, Натан уходит, а доктор перед сном еще несколько минут потешает нас Конфуциями Конфуцием веселыми происшествиями из дотюремной жизни этого марксиста-теоретика и отъявленного подкаблучника. Кстати, жена Натана тоже, конечно, сейчас в лагере, только не на Колыме. Кроме лечения доходяк на обязанности врача еще и вскрытия многочисленных трупов, патолого-анатомическая документация. Вальтер стоит над секционным столом, режет. Анатомии он знает артистически и диктует нам с Конфуцием. Мы пишем протоколы вскрытия. А где же бессмертная душа? Задумчиво спрашиваю я однажды, после того, как обработка трупа закончена. Доктор внимательно вскидывает на меня глаза, становится непривычно серьезным. Хорошо, что вы задаетесь этим вопросом. Плохо, если вы думаете, что бессмертная душа должна обязательно локализоваться в одном из несовершенных органов нашего тела. Конфуций тихонько подталкивает меня под локоть, кивает на доктора и таинственно шепчет «Католик! Ортодоксальный католик!». Веселый святой стал потом моим вторым мужем. Среди зловещих смертей, среди смрада, разлагающейся плоти, среди мрака полярной ночи. Развивалась эта любовь. Пятнадцать лет шли мы рядом, через все пропасти, сквозь все вьюги. Сейчас весь его необычный и яркий мир, все богатства, вместившиеся в этой душе, прикрыты бедным холмиком на Кузьминском кладбище в Москве. Или, может быть, я снова делаю ошибку, против которой он меня предостерегал? Опять ищу бессмертную душу там, где лежит только несовершенное, рассыпавшееся в прах тело.